Глава пятая. Многие люди, старый Дин в их числе, обладают огромным недостатком. Они вскакивают с постели, едва лишь прокричит петух. В этом есть какое-то фатовское желание первым ухватить удачу за хвост. Я отказался от всего этого, как только распрощался с армией. Я сыт по горло. Дин страдает предубеждением, что спать до полудня грех. Я все время пытаюсь его переубедить, но его мозг затвердел вместе с сосудами. Он наотрез отказывается признать мою правоту. Старого дурака ничем не исправить. Я имел неосторожность сказать это вслух. «Дьявол! Солнце едва остыло! Вы думаете, в такое время я что-то соображаю?» Меня с ног до головы окатили ледяной водой. Я кричал, ругался, на чем свет стоит. говорил такие слова, от которых моя милая старая мамочка переворачивалась в гробу. Я поднялся, но зря. Он успел удрать. Я сел на край кровати, уперся локтями в колени и уткнулся лбом в ладони. Я спрашивал богов, которых верю раз в неделю, за что мне такое наказание. Я всегда был хорошим мальчиком. Давайте сыграем шутку со вселенной. «Пусть в ней хоть на день воцарится справедливость! Заберите этого старого зануду!» Я мигнул, и сквозь несомкнутые пальцы увидел, как в дверь просунулась голова Дина. «Мистер Гаррет, пора вставать! Через два часа вам надо быть у ворот Альхар. Я готовлю завтрак!» Мои замечания о завтраке могли испортить пищеварение кому угодно. На Дина они не подействовали. Он тяжело поплелся вниз, и громко вздохнул и заковылял к окну. Только что рассвело. Городские мусорщики из крысы людей лязгали и дребезжали мусорными тележками, притворяясь, что делают полезное дело. Мимо прошмыгнула ватага гномов с огромными мешками, больше их самих. Гномы были угрюмы, мрачные и молчаливые. Вот что значит рано вставать. Кроме гномов и мусорщиков на улице никого не было. Все здравомыслящие существа еще спят. Только угроза бедности не пускала меня присоединиться к ним. А что? На старом брешущем псе можно крупно заработать. Дурак, который нанимает сыщика для слежки за таким типом, заслуживает, чтобы его кошелек опустошили дочисто. И задание не такое опасное, как большинство достававшихся мне дел. Я привел себя в порядок и быстро спустился по лестнице. Остановился около кухни, чтобы нахмуриться, хотя, если меня будет в такое время, хмурая мина получается вполне естественно. Но хмурой мина не получилось. Я шагнул в кухню и оказался среди запахов ароматных сосисок, печеных яблок, свежезаваренного горячего чая и только что вынутого из духовки печенья. Мне не оставалось выбора. Когда я не работаю, Дин такой вкуснятины не готовит. Я хожу вокруг до да около и получаю в лучшем случае покрытую пленкой миску холодной овсянки. Если мне хочется свежего чая, я должен сам его заваривать. Ну что поделаешь с этими маньяками и их культом работы? То есть я не был бы против, если бы Дин трудился за меня. Но что-то я этого не замечаю. Дело в том, что он из тех, что лезут всех перевоспитывать. Он мечтает, чтобы я разбогател... и слег от переутомления накануне своего тридцать первого дня рождения. Но я его перехитрю. Его номер не пройдет. Мне всегда будет тридцать. Я поел. Даже объелся. Дин мыл посуду и мурлыкал себе под нос. Он был счастлив. Он меня пристроил. Я чувствовал себя оскорбленным, униженным. Столько навыков и талантов израсходовать впустую на слежку за каким-то полоумным. Это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. Дин был ужасно доволен, что я теперь при деле. И даже прекратил брюзжать и опомнился, только когда я уже наполовину съел вторую порцию яблок. «По дороге к Альхар вы будете проходить мимо поселка Тейтов, да, мистер Гаррет? «О, он называет меня мистером?» когда знает, что мне не понравятся его слова. В этот раз я сразу понял, о чем речь. Только не сейчас. Он ко мне пристает, чтобы я помирился с Тинни. А я не помирюсь, потому что решил больше не извиняться перед женщинами за то, чего не совершал. Если Тинни хочет помириться, она знает, где меня найти. Но я встал. Вот о чем подумай, Дин. пока будешь искать место для кошки. Что если я вдруг женюсь, и моя жена будет вести хозяйство? Это его приструнит. Я пошел к парадной двери, но не дошел. В голове у меня зазвучал голос покойника. Гаррет, ты уходишь, не приняв должных мер предосторожности. Он имел в виду, что я иду без оружия. Я сказал. Я всего лишь собираюсь следить за сумасшедшим. Я не влипну ни в какую историю. Я даже не зашел к нему в комнату. Все равно он слышит меня не ушами. Ты всегда думаешь, что не влипнешь в историю. Однако каждый раз, когда ты так думаешь и выходишь из дома неподготовленным, ты под конец жалеешь, что был настолько непредусмотрителен. Это соответствовало гнусной действительности. Я желал бы, чтобы было не так. чтобы мы жили не в такое варварское время, но от моего желания ничего не изменится. Я поднялся на второй этаж и подошел к чулану со всякими мерзостями, где хранятся инструменты, которые приходится использовать, когда мой основной инструмент, мои мозги, меня подводит. Я ворчал, не переставая, и размышлял, почему не хотел последовать хорошему совету. Наверное, меня задело, что я сам об этом не подумал. Урок, который пошел не впрок, потом выходит боком. Танфер — неприятный город. Я вышел на улицу в плохом настроении. Я не сделаю этот город приятнее».